Глава 3 Что ж, фактически все ваши раны обработаны, а все необходимые препараты введены в кровь. Сверился с планшетом, уже начавший сидеть, но все еще достаточно крепкий и подтянутый мужчина, в просторном белом халате, наброшенном поверх герметичного комбеза. Уровень вашей приспособленности к разного рода стимуляторам, мистер Торн, достаточно высок. Так что я взял на себя смелость приготовить соответствующие смеси. Вы точно знакомы с оборудованием? Я не единожды пытался попасть в ряды ООБ, господин Торжков. Черный с пурпурной рамкой бейджик на белой ткани не заметить было сложно. В теории мне равных нет, да и практику на полигонах я могу посреди ночи пройти с закрытыми глазами. Вас не взяли из-за невысокой сопротивляемости и отсутствия выдающихся ногт сбалансированных черт? Парень кивнул. До морфов, даже слабых, ему было очень далеко. Попытайте счастья после того, как мы отсюда выберемся». Такие события не проходят бесследно. А ваш плотный контакт с ноктюрными и активированным золотым дитя может дать необходимый толчок? Доктор Торжков. Суровый, но уставший голос разнесся откуда-то из-под потолка. Я попрошу вас придерживаться регламента и не разглашать оперативные сведения гражданским лицам. Медик недобро зыркнул на камеры, бездушными стекляшками, взиравшие на людей сверху вниз. «Я приму это к сведению, лейтенант, но впредь не мешайте мне выполнять мою работу так, как я считаю нужным». Торн честно старался отрешиться от того, что вряд ли предназначалось для его ушей. Но любопытство оказалось сильнее. Одно лишь упоминание некоего «золотого дитя» и «толчка» обратило парня вслух. Вот только дальнейшего обсуждения, увы, не последовало. «На чем мы остановились, мистер Торн?» «Стимуляторы». «Да-да-да. Я выдам вам особые составы, адаптированные под показатели вашего организма. Учитывайте это. Без крайней нужды с другими ими не делитесь. Возможен любой исход, вплоть до летального». Мужчина жестом доморощенного фокусника подхватил со своего рабочего стола стопку лишенных маркировки картриджей для штатных автоинъекторов, знакомых Торну по учебникам и практическим занятиям с отбора. Следующим же шагом доктор переместился к внушительному, вмонтированному в стену шкафу с биометрическим замком, разблокировав тот и достав солидных габаритов пояс в расцветке медотдела. Именно в нем и находился пресловутый автоинъектор, вместе с маячком и простенькими системами мониторинга, расширяемыми посредством подключения к стандартному комбинезону и броне ООБ. Снарядите и экипируйте, а я посмотрю. Вручив все это добро Торну, мужчина пронаблюдал за тем, как тот спора, отточенными и понятными движениями сначала нацепил на себя пояс, а после деловито распихал по свободным слотам картриджи. «Когда будете получать комплект, оставьте этот пояс вместо штатного, он получше будет». «Спасибо, доктор», — произнес Торн с искренней благодарностью, довольно глубоко кивнув. «Но почему? Вы хороший человек, мистер Торн». И сами того не ведая нашли и спасли нечто очень важное для всего человечества. Глазами медик указал на камеры под потолком. Считайте это моей небольшой благодарностью. И идите уже. Лучше поторопиться и оказаться готовым ко всему слишком рано, чем неспешно опоздать и понять, что уже слишком поздно. Конечно, доктор, вы правы. И спасибо вам еще раз. Торн поклонился человеку, Который, возможно, нарушил не одну инструкцию, выдав пациенту пояс и картриджи из загашников медблока. После чего поспешил этот самый медблок покинуть. Не стоило оставаться тут дольше необходимого, тем самым раздражая некоего лейтенанта, которому не понравилась болтливость Торжкова. И все же... Золотое дитя. Я ведь многое знаю о Ноктеоне, но этот термин слышу впервые. Вряд ли так назвали обычного перспективного ребенка, избежавшего мутации. Таких сотни? Как-никак. Парень не мог потеряться в местных коридорах, так как едва он покинул медблок, как по полу тут же побежали изумрудные черточки, указывающие направление. Аналогичная система навигации использовалась, например, в некоторых военных больницах, так что к ней Торн был привычен. Причина в том, что его не трогали Ноктюрны. Та тварь ведь даже защитила его перед смертью. И что-то мне подсказывает, что дело отнюдь не в материнском инстинкте. Новая мутация человека? Третье поколение? Может быть?» Миновав очередной поворот, Торн прищурился от ударившего по глазам яркого света ламп, которые тут, казалось, выкрутили на все 200% от штатной мощности, и вместе с этим... В голову резко хлынули все те мысли, которые тишина и спокойствие в стенах медотдела на какое-то время подавили. За жалкие 20 минут местные медики успели сделать очень многое. Отобрали одежду, выдав новую стерильную. Провели все необходимые тесты. Заштопали руку, наложив не особо мешающую повязку. И даже сильно пострадавший в процессе вызволения младенца ладони с пальцами – одели в перчатки из непрозрачного серого геля, который, застыв, разобрался не только с болью, но и с мелкой моторикой заодно. Тем не менее, физическое состояние Торна стало скорее нормально приемлемым, чем вызывающим беспокойство. Но вот что до происходящего в его голове, тут все было не столь однозначно. За час с небольшим, считая от образования НОКТ области и заканчивая финалом марш-броска до операционного центра ООБ, Парень успел повидать больше жести, ужасов и отчаяния, чем за всю свою жизнь до этого. А ведь он рос в не самых благоприятных условиях и был приютским, из числа тех, на кого наплевать абсолютно всем. Взрослые присматривали за сиротами постольку-поскольку, отчего у тех в жизни в обилии присутствовали самые сливки, драки, увечья и смерти, уличные банды, преступная деятельность всех цветов и расцветок, и как вишенка на торте – масса способов угробить себя на радость окружающим. Торн, пройдя через эту суровую школу жизни и сохранив здоровье, мозги и достоинства, подсознательно считал себя достаточно стойким человеком, кого не спросить считал небезосновательно. Вот только в этот раз стойкость Торна куда-то испарилась, как ему самому казалось. Его реакция на локальный апокалипсис была неправильной. Не было ко всему готового Торна, но был парень, с пульсирующим в груди комком липкого страха, который вырвется, стоит лишь хозяину дать слабину. Был парень, у которого от вида ноктюрнов на начинали не чесаться кулаки, а трястись под жилки. И был парень, который вдобавок оказался не таким уж и эгоистичным, как тот торн, которым он сам себя считал. Выжить любой ценой трижды ха. Взял с собой бесполезную, как он тогда считал, девицу, бросился вытаскивать младенца из схватки Ноктюрна, неоправданно рискуя. Закрыл Алису грудью без каких-либо гарантий, без понимания, на что на самом деле способен Ноктюрн-Хамелеон. Ведь он мог и на острую лапу его насадить, и что тогда? Не то чтобы Торн был так уж недоволен исходом, какой парень не мечтал побыть героем, но и удовлетворения сейчас не испытывал ни в малейшей степени. Он словно бы прошел главу какой-то хардкорной игры и почти сразу узнал, что можно было справиться лучше и эффективнее. И даже времени все обмозговать не было, так как события неслись галопом и тормозить не собирались даже в стенах опорника ООБ, как операционный центр ласково называли местные обитатели. «А ты не торопился, парень, и очень зря, времени у нас не так много». Торн настолько глубоко ушел в свои мысли, что и сам не заметил, как прибыл туда, куда его вели указатели. Очередной непримечательный перекресток, из которого попасть можно было чуть ли не в любую точку комплекса. И был он тут не один. Гражданское лицо встречал, если судить по внешности, типичнейший солдафон из тех, кого и палками не выгнать из теплых кабинетов. Даже комбинезон на этом человеке смотрелся слегка олиповато, из-за лишнего веса. «Твоя подружка свой комплект уже получила? И... откуда пояс?» Выдали в медблоке. Наказали использовать вместо штатного с картриджами. Честно соврал Торн, которому эта ложь далась крайне легко. «Заразу какую подцепил? Хотя чего я спрашиваю, это ведь ты лазал обниматься с Ноктюрном третьего ранга опасности. Только после того, как его перемололи в фарш. Да без разницы. Повезло, что ядро было там, где прошлись снаряды, а могло и в заднице сныканом оказаться. Тогда мы бы с тобой сейчас не разговаривали». Мужчина поморщился... Жестом приказав следовать за ним. — Ты хоть смельчак, парень, но в такое время подвигу места нет. Если скомандует уходить, а ты бросишься кого-то спасать, в лучшем случае тебя просто бросят. — Я это понимаю. Торн бросил на собеседника недовольный взгляд, но тот этого, казалось, даже не заметил, глядя строго перед собой. Зато цыкнул он так, что стены затряслись. «Они похожи. Лейтенант приказал мне проверить, что ты умеешь, и, если случится чудо, выдать тебе оружие вместо с кое-чем еще». В довесок к гражданскому комплекту. «А никому из наших парней в хрен не вперся гражданский суицидник со стволом и играющим в заднице героизмом. Понимаешь это?» «Я очень рассчитываю на то, что ты будешь в точности следовать приказам офицеров. Скажут падать – падаешь, скажут стрелять – стреляешь. «Скажут бросить отстающих, бросишь!» «Ферштейн, у меня есть голова на плечах, а тогда адреналин!» Торн пожал плечами, стараясь звучать и выглядеть как можно более понятным, наверное. Узрев перед собой перспективу обзавестись стволом, парень был готов хоть с строевым шагом ходить, но взять от ситуации максимум. Потому что в Нокт-области в любом случае лучше находиться с автоматом, чем с голыми руками среди других гражданских. «Сделаю вид, что я тебе поверил. Заходи». Вояка не постеснялся широкой лапищей толкнуть парня в спину, когда перед ними отъехала в сторону практически невидимая на общем фоне дверь. «Руками ничего не трогать, оторвет. Можешь пока осмотреться здесь, но далеко не забредай». Торн заторможенно качнул головой, осознав, что он сейчас оказался в святая святых опорника, арсенале. Ну почти. Сам арсенал, а именно оружие и снаряжение от этого помещения был отгорожен окошками выдачи, наглухо запечатанными, и дверью с биометрической идентификацией, за которой уже скрылся завхоз. Гражданского туда ни за что не пустили бы, даже в условиях, требующих вооружить каждого способного держать в руках винтовку, потому что страшнее макаки с автоматом только макака с гранатой или доступом к целому складу этих гранат. Никогда не понимал армейский юмор. Поморщился Торн, поняв, что осматриваться тут было негде, как, впрочем, нечего было и трогать, кроме серых металлических стен, да ряда не менее одинаковых стульев. От нечего делать он прошелся по периметру и готовился уже зайти на второй круг, как вдруг его взгляд выцепил не такой уж и мутный участок бронированного стекла, за которым можно было легко разглядеть всякое, пожалуй. Воткнувшись в стекло лбом, Парень принялся шарить взглядом по недоступным ему сокровищам. Видно было не так уж и много, так как арсенал – это не музей и не выставочный комплекс, но открытые стенды с оружием и снаряжением тут присутствовали в обилии таком, что можно было легко экипировать целую армию. Большую часть всего представленного Добраторн узнавал, а кое-что аж 16 раз держал в руках. Впрочем, попадались на глаза и незнакомые образчики оружия, брони, и разномастных приборов, включая выглядящие так, словно их собрали на коленке и забыли сдать в цветмет. Все же оперативный центр был довольно многофункциональным местом. Тут можно было и ученых разместить, и отловленных на ноктюрнов, и целый гарнизон, в зависимости от того, что требовалось властям. С глухим жужжанием открылось окно выдачи, за которым обнаружился чем-то очень довольный завхоз. Не заскучал? «Подходи давай, натягивай на себя всю слева направо и параллельно рассказывай мне, что есть что. Считай, что ты на экзамене. И помни, что времени у нас немного, а с тобой я не буду». Торн кивнул, завороженно глядя на занявшую прилавок экипировку. Новенькая, полноценная, а не предназначенная лишь для проверки кандидатов их теоретических знаний на практике, она притягивала взгляд и и заставляла нутро трепетать от одного лишь осознания факта близости всего этого богатства. Ну и того, что при определенной доле удачи получится не просто примерить все это, но и опробовать в реальных условиях. Базовый комбинезон страш 04 л то есть облегченный, для ношения с тяжелой броней не предназначенный, физически отсутствуют коннекторы для экзоскелета. Парень взял запаянный в прозрачный пластик комбес взвесив тот в руках, и осмотрев на предмет дополнительных маркировок, помимо штатной пломбы, являющейся также и перечнем основных характеристик. Но осмотр не выявил ничего лишнего. В народе именуется с точкой. Любимой многими за функциональность и относительную простоту, обеспечивающую высокую надежность в условиях заражения Ноктеоном. Распространена среди рейдеров-нелегалов, так как купить ее может почти кто угодно. Производители десятки по всему городу и вне его. Торн быстро распаковал комплект, безо всякого смущения сбросил с себя выданную взамен зараженной больничную одежду, оставшись в одном лишь изподнем, тоже выданном, и принялся натягивать на себя комбез, выполненный из обычной биополимерной ткани, при контакте с кожей заметно меняющейся. Накажущейся монотонно черной внешней стороне, стоило только надеть этот костюмчик, проявились лишь немногим более светлые, но отчетливо видимые узоры-полосы, очерчивающие сокрытые внутри функциональные элементы: фильтры, ноктстабы, являющиеся частью системы жизнеобеспечения, автоматические жгуты или почти неразличимые разъемы для подключения навесного оборудования, включая комплекты легкой и средней брони. Несмотря на размеры по сути своей куска ткани, это одеяние являло собой воплощение человеческого технического гения, скрывая в жалких миллиметрах столько всего, Что перечислять будешь не одну минуту? Лиши бойца ООБ биополимерного облачения, и тот утратит ощутимую долю своих возможностей. И что важнее, лишится стойкости в условиях заражения ноктеоном. Сточка позволяет использовать навесное оборудование в любых комбинациях, обладая максимальным среди аналогов количеством универсальных внешних разъемов. Источник питания сам человек, ее носящий. Пытался поступить? Не выдержал наблюдающий за переодеванием и слушающий лекцию хранитель брони и пушек, до которого начало доходить, что конкретно этот гражданский не так уж и прост. «Да, не прошел по физухе». Честно признался Торн. Хотел еще попытаться, но немного не успел. «Вот оно что!» Мужчина поджал губы, словно задумавшись о чем-то. И по глазам он тоже оказался где-то очень далеко, окончательно уйдя в себя. Впрочем, пробыл он в этом состоянии не дольше нескольких секунд. Подожди немного остальное, пока одень. С этими словами завхоз стремительной пузатой тенью скрылся среди стеллажей. Торнджи пожал плечами, довернулся да к тому, чем и был занят до сего момента. Пара крепких ботинок заменила простенькие больничные тапки. Стянув ноги и вернув тем чувство защищенности, следом на место вернулся полученный от дока пояс, затейливой пляской световых индикаторов просигнализировав об успешном подключении к системе комбеза, без которого он был в большей мере аксессуаром, нежели предметом экипировки. Банально ввод содержимого кластеров без комбеза инициировался вручную, а там поди еще разберись, что и когда колоть. Ну а дальше парень коснулся пальцами неприметного выступа на задней части, опоясывающего шею ворота, и в комбезе что-то щелкнуло, а сам он сжался, вытолкнув лишний воздух и приталившись к коже. В ноздри резко ударил запах озона и металла, а капельки пота, что выступили из пор, бесследно растворились во внутреннем слое покрытия технологически совершенного костюма. Вторая кожа плотно облегала каждый квадратный миллиметр тела, выравнивая температуру того до оптимальной и одним своим присутствием подталкивая к активным действиям. Казалось, что она даже дышать может вместо носителя, Но это было лишь ощущение от реальности бесконечно далекое. «Медленно, парень, медленно!» Возмутился вернувшийся из недр арсенала мужчина, окинув взглядом стойку, на которой так и осталось лежать навесное оборудование. «Так вы явно за броней пошли, а ее вперед всего, кроме комбеза обуви до пояса надевают». С хитрой улыбкой пояснил Торн, раскусивший игру какого актера в лице офицера ООБ. Тот тоже понял, что шалость не удалась, мигом посмурнев и водрузив на прилавок внушительных размеров бокс. «Давай, доставай рассказывай, что есть что. Я тебя слушаю». Торн не стал тянуть кота за причиндалы, так как ему самому не терпелось примерить на себя полноценную броню безопасников. Уверенным движением парень просунул пальцы под выемку на корпусе бокса, щелкнув сокрытым там замком, и хранилище раскрылось подобно диковинному цветку в лепестках которого были утоплены элементы брони – от перчаток и наручей до наколенников и визора, крепящегося к вороту. По центру же утопленные в темно-серой пористой пени, ждали своего часа шесть частей нагрудника и обеспечивающего достойную защиту жизненно важных органов и не сильно сковывающего подвижность. Последнее, в принципе, было основным требованием к легкой броне, отчего та и походила на костюм для косплея, не создавая ощущения всесторонней защищенности. Комплект легкой брони «Рейдер Т» — новая линейка, пришедшая на замену движителю. Суммарный вес — 6,5 кг. Нагрудник держит очередь из штурмовой винтовки на расстоянии от 10 метров, равномерно рассеивая кинетическую энергию выстрела. Для обычного холодного оружия сплав неуязвим, но «Ноктюрны», тем не менее, способны его пробить, и нередко довольно легко. Торн рассказывал не столько для благодарного слушателя — Сколько для себя самого, вслух подчеркивая как сильные, так и слабые стороны этого комплекта. Последних было немало, так как компромиссы – это то, из чего состоит что угодно с перекосом в одну из сторон. Но парня данный нюанс более чем устраивал. И тому было три причины. Первая. Он не тренировался в тяжелой броне, а значит, в такую, стал бы пингвином-смертником, обреченным на погибель просто из-за своей неспособности нормально двигаться в тяжелом и сковывающем движении облачении. В учебниках этот момент подчеркивали отдельно, уделяя особое внимание необходимости наработки навыка использования такого снаряжения. И минимумом там значилось сотни часов на полосах препятствий в учебке, что уж, поверьте, ни разу не мало. Вторая – травма руки. Как бы Торн не храбрился и не выпячивал грудь колесом, но даже своевременная медпомощь не могла вернуть конечностям полную функциональность. Пальцы до сих пор еле гнулись, а в перчатках брони – все точно станет еще хуже. Плюс сама распоротая ногтюрном рука была ослабшей, реагируя на нагрузку, тянущей, ноющей болью. С чем-то тяжелее обычной винтовки или ее аналога, с такими травмами управиться было бы непросто. И это печальный, но неоспоримый факт. А комплекты тяжелой и средней брони создавались в том числе и для использования тяжелого вооружения. Ну и третья причина. Парень в принципе не представлял себя в эдаком латном доспехе, с очень большой пушкой наперевес. Он по жизни слишком привык к своей ловкости, проистекающей из не особо массивной комплекции, и просто не хотел переучиваться. Да и перед глазами все еще стоял печальный пример тяжелых бойцов ООБ, зверски убитых и выпотрошенных на ногтюрными на той злосчастной площади. Им не помогла крепость металла. А вот быстрые ноги наверняка пришлись бы весьма кстати. Хотя бы для того, чтобы успеть оказаться в кольце среди товарищей, избежав участи, быть похороненными под грудой стремительных и оттого особо опасных стайных мутантов. ведь стаи должны появляться спустя 10-12 часов. Сами по себе они не формируются, нужен Ноктюрн-лидер и время». Промелькнула в голове Торна мысль одновременно с тем, как он начал закреплять элементы брони на комбезе. Сначала наколенники и пластины на икры, после перчатки и наручи связку из набедренных и закрывающих живот пластин, визор и, наконец, сам нагрудник. Именно такую последовательность рекомендовали претендентам в теоретических материалах, руководствуясь тем же принципом, что и люди, зимой сначала обывающиеся, а только после напяливающие на себя пуховик. Завершающим штрихом стал размещенное на местах вспомогательное оборудование, будь то сканер, оповещающие о росте концентрации ноктеона и близости ноктюрнов соответственно, вибротисак на магнитных креплениях или инъекторы, обеспечивающие транспортировку стимуляторов из картриджей пояса непосредственно в организм. Минута 40 Довольно осклабился завхоз. «Очень неплохо для первого раза. Попрыгай, поприседай, покрутись. Удостоверься, что все крепления сработали штатно и нигде ничего не разболталось». Торн послушно выполнил инструкции – Не забывая удивляться тому, насколько скромные на вид крепления комбеза плотно и надежно зафиксировали на теле не такое уж и легковесное снаряжение. И что самое главное, подвижности броня действительно не сковывала, да и почти не ощущалась, равномерно распределяя вес по всему телу. Белый с синим пояс, конечно, смотрелся на черном фоне нелепым пятном, но Торн был готов закрыть на это глаза ради не лишних возможностей такого девайса. «Все в порядке». Нет. Парень прервал сам себя, коснувшись пальцем правой стороны ворота у шеи. В то же мгновение тот зашелестел, выпустив растущие вверх и сплетающиеся в нечто цельное пластины. А спустя десяток секунд Торн уже вращал головой в монолитном шлеме, системы которого пробуждались после консервации. Вот теперь порядок. Все системы комбеза, брони и шлема работают в штатном режиме. И... простите, а как вас зовут? «Майор Бозов, парень. Сергей Бозов. Торн. Благодарю, майор Бозов. Я не подведу и оправдаю ваше доверие». Логичным ему показалось также представиться. Без фамилии, конечно, но своей собственной, не приютской. У него и не было никогда. Не счел нужным получить в свое время, отложив решение этого вопроса на потом. Очень далекое потом. «Не за что благодарить». Мужчина поморщился. В мирное время тебя бы и на пушечный выстрел к арсеналу не подпустили. А в условиях образования НОКТ области снаряжение так или иначе, но выдают всем адекватным и владеющим хоть какими-то навыками гражданским. И то нам еще стрельбище посетить предстоит. Раз время и возможность есть, выберешь, что придется по руке. Мне богадюку, майор, поспешил вставить свое слово Торн, почуявший близость лекции по вооружениям ООБ. У меня в последний раз было 87 баллов с ней, а с остальным оружием я и до восьмидесятков не дотянул. — 87? — Тренировался где? Парень качнул головой. — Тогда где ж ты так наловчился? — Бал этот как у лучших выпускников элитных училищ. Теперь поморщился уже Торн. — 16 раз пытался поступить по полному тесту, майор. Метил в элитные подразделения, отказываясь от поступления в рядовые войска но не получилось добрать нужную сотню процентов сопротивления. А полезных морф-мутаций у меня нет. То ли Торн хотел как-то оправдаться, то ли просто не желал, чтобы его причислили к неудачникам. Но майор, по всей видимости, изначально не собирался делать ни того, ни другого. Он, как услышал про 16 раз, так и застыл, глядя на парня с явным недоумением во взгляде. Парень, Торн, то есть, больше пяти раз в год тебе просто не дадут попробовать? Тебе лет-то сколько? «Двадцать два года почти. Опробовал я с самого выпуска из школы. В первый год всего раз, а в последующие три стабильно вырабатывал норму. Я этим не горжусь, не подумайте, но среди гражданских лиц кого-то лучше меня вряд ли, в принципе, можно найти. И я знаю, с чем справлюсь, а что мне лучше в руки не давать. Гранаты, например, я метаю так себе». Уверенно произнес парень, прикосновением к вороту, заставив шлем вернуться в свернутое положение. «Ну и дела твои, дивизия». «Пойдем, тогда не будем тянуть, обожди чутко». Майор закрыл окно выдачи и, судя по череде писков из недр арсенала, не забыл заблокировать и все остальное. Только после этого он, удерживая в руках солидный оружейный кейс, вышел в общую зону, широкими шагами направившись к очередной двери, двустворчатой и выглядящей так, словно ее и танк не снесется наскока. Как и везде во внутренних помещениях, открывалась она только по биометрии, Так что на пару секунд мое руке пришлось поставить на пол, чтобы освободить руки. Тонко пискнуло окно авторизации по правую руку от двери, и створки разошлись в стороны. За ними раскинулось стрельбище с раздельными позициями, где открытыми, а где и сблокируемыми дверьми, отрезающими стрелка ото всего остального мира. Глубоко утопленные в потолке и стенах лампы заливали все пространство ярчайшим светом. А где-то далеко показывало, что стрельбище потихоньку пробуждалось, подготавливая невидимые механизмы к работе. «Занимай позицию номер два», – бросил мужчина, водрузив на столике у пресловутой площадки оружейный кейс, световые индикаторы на торце которого призывно светились зеленым. «Приступаешь по готовности, выполняешь команды безоговорочно, без своеволия. Иначе не посмотрю на твои 16 попыток и 90 баллов. Отлучу от пушки и пойдешь к девкам и старикам картошку чистить». — Ферштейн? — Так точно, Ферштейн, товарищ майор. Торн улыбнулся уголками губ, с трудом уняв дрожь в кончиках плохо слушающихся пальцев. — Конечно, с такими сардельками будет не очень-то удобно делать то, что ожидалось от каждого курсанта на экзамене, оценивающим навыки обращения с оружием. Ну где наша не пропадала? Прорвемся, — подумал парень за секунду до того, как майор отдал первую команду. — Кейс открыть. Крышка кейса распахнулась самостоятельно, стоило лишь немного ее подтолкнуть. Внутри в специальной выемке лежала сама гадюка, компактный пистолет-пулемет и отдельно пять снаряженных и одна пустая обойма. Проверки оружия приступить. Торн взял оружие в руки, удерживая ствол в направлении пока отсутствующих мишеней. Отвел затворную раму назад, визуально проверив патронник на отсутствие досланного боеприпаса. Первое, что следовало делать, получая на руки оружие не с завода. Ну а дальше все пошло по накатанной. Хоть в паре мест, парень несколько ошибся из-за деревянных пальцев и давящего ощущения наблюдения за каждым его действием. Майор, не отрываясь, следил за тем, как потенциальная боевая единица демонстрирует свои навыки в обращении с огнестрелом. Неплохо, неплохо. Майор покивал удовлетворенно, глядя на то, как Торн, уже изготовив оружие к стрельбе, Замер, направив ствол в сторону мишеней. «Ошибок нет, но шевелишься ты, как выпотрошенная скумбрия на сковороде. подвижности есть, а смысла нет. Точнее надо быть». «Исправлюсь, майор». Торн не стал оправдываться, сочтя это неуместным. Офицер же, удовлетворенно кивнув, коснулся панели у одной из стенок стрельбища. «Прекрасно. Сейчас я запущу стандартную программу. Задача – поражения ростовых целей с максимальной скоростью и точностью. На все про все три обоймы». Итоговая оценка складывается из числа условно уничтоженных мишеней и остатков боезапаса. Задача ясна. Так точно, майор. Торн вскинул гадюку к плечу, припав глазом к каллиматорному прицелу и щелкнув рычажком предохранителя. Следом он перевел оружие в режим автоматического огня, втянув носом прохладный трудом вентиляции вопреки пахнущей порохом, воздух стрельбища И начали. В своей жизни Торну часто доводилось держать в руках огнестрельное оружие, и не все разы приходились сугубо на стрельбище для кандидатов на поступление в ООБ. Он посещал тиры и частные полигоны, даже умудрялся взять несколько уроков у отставного безопасника, немало почерпнув из этих встреч. Потому примитивный отстрел мишеней не вызывал у парня ни малейших проблем, и финальным результатом стали уверенные 90 очков и остаток в половину последние обоймы. Цели поражены, майор». «А ты не преувеличивал». Мужчина хмыкнул, сверившись с данными на неведомо откуда взявшемся в его руках планшете. «Результат выдающийся. Так что я могу доверить тебе, гадюку. Пойдем выдам тебе боекомплект и устроим». Майор резко замолчал, нахмурившись, а после приложив ладонь к ободку коммуникатора на своей голове. «Майор бозув слушает». «Да». «Проверяю нового прибывшего «Нет, навыки имеются. Сейчас выдаю боеприпасы». «Срочно» вас понял. Скривившись, офицер стремительно двинулся к выходу со стрельбища, даже не отдав торну никаких команд касательно приведения оружия в условно-безопасное походное состояние. Но тот и сам это сделал, отстегнув полупустую обойму и освободив ствол от досланного патрона. Все лишнее он в темпе вальса вернул в кейс, застегнув тот, подхватив свободной рукой и двинувшись следом за майором. Мужчина явно торопился, И обернулся лишь у самого выхода, скользнув взглядом по гадюке и кейсу. «За мной получишь боекомплект. И я сдам тебя на руки офицеру, группе которого ты будешь временно приписан. Определили время выдвижения, так что задерживаться больше не можем. Не подведи. Других гражданских там с тобой не будет». «Вас понял, майор. Торн, если и удивился, то виду не подал, справедливо рассудив, что даже вооруженного, необученного человека не станут ставить в строй бескрайней на то необходимости» а его самого явно оценили выше среднего только и всего. И все же тревога, опустившаяся на плечи, была густой и почти осязаемой. Но Торн все так же высоко держал голову, понимая, вот она, та работа, к которой он стремился. И если он провалится сейчас, то второго шанса уже никогда не будет.